Barbara Petrovna pozvonila v kolokolchik i brosilas' v kreslo u okna. Тётя здесь, моя милая. Stepan Trofimovich, что это такое? Вот. Вот. Смотрите на эту женщину. Что это такое? Я, я ma chérie excellente ami. Danke le kitude. Мой дорогой друг. По-французски, по-французски. Сейчас видно, что высший свет.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 Ларвара Петровна видела эту улыбку. Вошёл лакей и поднёс ей на маленьком серебряном подносе заказанную особую чашку кофе, но тотчи же по её мановению направился к Маритимофевне Лепяткиной. Вы, моя милая, очень озябли, дядевича. Выпейте поскорее и согрейтесь. Тетя благодарю. Что? Какая я вам тётя? Что вы подразумевали? Я я я думала, так надо. Так вас Лиза звала? Какая еще Лиза? Вот эта барышня. Так вам она уже Лизой стала? Вы так и сами ее давечу звали. А... а во сне я точно такую же красавицу видела. Варвара Петровна сообразила и несколько успокоилась. Даже чуть-чуть улыбнулась последнему словцу Марии Тимофеевны. Та, поймав улыбку, встала с кресел и хромая робко подошла к ней. В этом мгновении неслышно открылась в углу боковая дверь и появилась Дарья Павловна. Она престановилась и огляделась кругом. О, Дарья Павловна. Как так? Этот Ваша Дарья Павловна? М-м. Шатушка. М-м. Не похоже на тебя, твоя сестрица. А? Как же мой-то это какой прилесить крепостная девкой Дашкой зовёт. Дарья Пална меж тем приблизилась уже к Варваре Петровне. Но поражённое восклицание Марии Тимофеевны быстро обернулось, и так и осталась перед своим стулом, смотря на Юродиеву длинным, приковавшимся взглядом. Садись, Даша. Ближе. Вот так. Ты можешь и сидеть отуже оту женщину. Знаешь, ты её? Я никогда её не видела. Должно быть, это больная сестра одного господина Лебяткина. Насколько я понимаю, уважаемый Антон Лаврентич, тут в ваших записках, а точнее сказать, в вашей хронике, описано как хромоножку, ну то есть Марью Тимофеевну Лебяткину, о которой в городе ходило столько неясных слухов, сестру господина Лебяткина Шута и соучастника петербургского периода жизни Николая Всеволодовича Ставрогина, привезли домой к Варваре Петровне, где постепенно и собралась вся компания знакомых и не очень знакомых Варваре Петровне людей». А Варвара Петровна, получившая анонимные письма, в которых утверждалось, что её сын женился на госпоже Лебяткиной, больной и уродивой женщине, очень хочет наконец-то, как говорится, расставить все точки над и и выяснить действительные обстоятельства этой странной истории. Именно так. Здесь же присутствуют обе женщины, влюблённые в господина Ставрогина, Даша и Елизавета Николаевна. Им тоже мучительно хочется знать разгадку тех таинственных сведений о Хромоножке и Николае Всеволодовиче, которые до них также дошли. А, кстати, как выглядел таинственный господин Ставрогин? Небось, красавец был писанный? Как бы описать его? Он был не очень разговорчив, изящен, без изысканности, удивительно скромен и в то же время смел и самоуверен, как у нас никто.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 а в то же время как будто и отвратителен. Многие говорили, между прочим, и о чрезвычайной телесной его силе. Рост он был почти высокого. Его ждали домой со дня на день. И что же? Выяснилось что-то в этом собрании в доме Варвары Петровны? Что дальше произошло? А дальше приехала очень встревоженная И в какой-то странной лихорадке мать Лизы, с которой Варвара Петровна была знакома еще по пансионату, из которой они все время ссорились и мирились. Садись сюда, Прасковья Ивановна. Вот дочь твоя Лиза, цела и невредима. Господин Ребяткин просит его принять. Лучше всего пошлите его в Лакейскую. Лучше всего пошлите его в Лакейскую. Пусть он там на залавке в своей козе с ними поиграет. Но это невозможно, Варвара Петровна. Его здесь принять никак невозможно. Это не такой человек. Это это невозможный человек. Мавреки Николаевич, тем не менее, я к вам с чрезвычайной просьбой. Сделайте мне одолжение. Сходите взглянуть на этого человека внизу, и если есть хоть какая-нибудь возможность его впустить, то приведите его сюда.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 Он был не пьян, но в том тяжёлом, грузном, дымном состоянии человека, вдруг проснувшегося после многочисленных дней запоя. Я приехал с ударыня. Сделайте мне одолжение, милостивый государь, возьмите место вот там, на том стуле. Я вас услышу и оттуда, а мне отсюда виднее будет на вас смотреть. Скажите, Это жалкая особа, которая так заинтересовала меня. Действительно, ваша сестра? Сестра, сударь, не ускользнувшая из-под надзора, ибо она в таком положении. Он вдруг запнулся и побогровел. Не примите превратно, сударыня, родной брат не станет марать. В таком положении это значит не в таком положении, в смысле пятнающему репутацию, на последних порах. Милостивый государь. Вот в каком положении. Заключил он, ткнув себя пальцем в середину лба. Последовало некоторое молчание. И давно она этим страдает? Сударыня. Позвольте лишь сделать вам один вопрос, только один, но открыто прямо по-русски от души. Сделать я должен. Страдали вы сударня в жизни? Вы просто хотите сказать, что от кого-нибудь страдали или страдаете? Сударня. Сударня. Вскочил он, вероятно, и не замечая этого и ударяя себя в грудь. Здесь в этом сердце накопилось столько, столько, что удивится сам Бог, когда обнаружится на страшном суде. Сильно сказано. Могу ли предложить вам ещё вопрос, ударня? Предложите ещё вопрос. Можно ли умереть единственно от благородства своей души? Не знаю, не задавал себе такого вопроса. А коли так, коли так «Молчи, безнадежное сердце!» И он неистово стукнул себя в грудь. Он уже опять заходил по комнате. Признак этих людей – совершенное бессилие сдержать в себе свои желания. Напротив, неудержимое стремление тотчас же их обнаружить, со всей даже неопрятностью чуть только они зародятся. «Сударыня, по-моему, Россия есть игра природы, не более». «Вы решительно ничего не можете сказать определённее?» Сударне, один мой приятель, благороднейшее лицо, написал одну басню Крылова под названием Таракан. Могу я прочесть её? Вы хотите прочесть какую-то басню Крылова? Нет, не басню Крылова хочу я прочесть, а мою басню, собственную, моё сочинение. Поверьте же, сударне, без обиды себе, Что я не до такой степени уже не образован и развращен, чтобы не понимать, что Россия обладает великим баснописцем Крыловым, которому министром просвещения воздвигнут памятник в летнем саду для игры в детском возрасте. Прочтите вашу басню. «Жил на свете таракан, таракан от детства, и потом попал в стакан полный мухоедства». Господи, что такое? «Таракан» То есть, когда летом, когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухаедство, всякий дурак поймёт. Не перебивайте. Не перебивайте. Вы увидите, вы увидите. Место занял таракан, мухи возраптали, полон очень наш стакан. К Юпитеру закричали, но пока у них шёл крик, подошёл некий Фёр. Благороднейший старик. Тут у меня ещё не докончено, но всё равно словами. Никифор берёт стакан и, несмотря на крик, выплёскивает в лохань всю комедию и мух и таракана, что давно надо было сделать. Но заметьте, заметьте, сударня таракан не ропщет. Таракан не ропщет. Что же касается до Никифора, то он изображает природу. Николай Всеволодович изволили сию минуту прибыть и идут сюда-с. Произнес вошедший слуга в ответ на вопросительный взгляд Варвара Петровна. Варвара Петровна побледнела Но вдруг глаза её засверкали. И вот из соседней залы длинной большой комнаты раздались скорые приближающиеся шаги, и вдруг влетел в гостиную совсем не Николай Вселтич, а совершенно незнакомый никому молодой человек лет 27 или около, немного повыше среднего роста, с жидкими белокорыми довольно длинными волосами и склочковатыми, едва обозначавшимися усами и бородкой. Выговор у него удивительный ясен. Слова его сыплются как ровные крупные зёрнушки, и вам как-то начинает представляться, что язык у него во рту должно быть какой-нибудь особенной формы, с беспрерывно и невольно вертящимся кончиком. Варвара Петровна, разрешить представиться? Пётр Степанович Верховенский. Это явился Пётр Верховенский, пожалуй, один из главных героев моей хроники об антиправительственном заговоре. Но тогда никто ещё об этом не догадывался, ни о заговоре, ни о том, кто такой Пётр Степанович Верховенский, некогда отданый в малолетстве на воспитание родственнице, сын Степан Трофимовича Верховенского. Однако что же было дальше? Дальше в гостиную вошёл Николай Фёдорович Ставрогин. Он был всё тот же, как и 4 года назад. Так же изящен, так же важен,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 Поцеловав руку, он ещё раз окинул взглядом всю комнату и по-прежнему не спеша направился прямо к Марите Мафеевне. Мне запомнилось, что Марит Мафеевна вся замирает от испуга, поднялась к нему навстречу и сложила, как бы умоляя его перед собой руки, а вместе с тем вспоминается и восторг в её взгляде. Какой-то безумный восторг. Вам нельзя быть здесь. Он стоял перед ней в самой почтительной позе, и в каждом движении его сказывалось самое искреннее уважение. "А мне можно сейчас встать перед вами на колени?" "Нет, этого никак нельзя." Он великолепно улыбнулся ей, так что и она вдруг радостно усмехнулась. Тем же мелодическим голосом и нежно уговаривая её точно ребёнка, он с важностью прибавил: "Подумайте о том, что вы, девушка, «А я, хоть и самый преданный друг ваш, но все же вам посторонний человек. Ни муж, ни отец, ни жених. Дайте же руку вашу и пойдемте. Я провожу вас до кареты и, если позволите, сам отвезу вас в ваш дом». Так они и вышли. Лиза, я видел, для чего-то вдруг привскочила с кресла, пока они выходили, и неподвижным взглядом проследил их до самых дверей. Потом молча села опять, но в лице её было какое-то судорожное движение, как будто она дотронулась до какого-то гада. Тут же после их ухода Пётр Степанович бросился к Варваре Петровне, в умных и чувствительных словах рассказал историю знакомства Николая Вселучча и Марии Тимофеевны в тот самый романтический период жизни Николая Ставрогина в Петербурге, о котором ходило столько глухих слухов. Ваш сын, Николай Ставрогин, это был бриллиант на тёмном фоне её жизни. Она встретила Николая Всеволодовича у своего брата, вот этого вот господина с красным лицом, и ваш сын сразу же стал героем ее мечты, что и понятно. Но не более того, никак не более. И так далее, и тому подобное. Выяснил, что все только одни сплетни и больное воображение идеалистически настроенной бедной женщины, и что никакого более близкого отношения Николая Всеволодовича тут и не предполагалось». И тут, когда Петр Степанович приоткрыл завесу, рассказав к некоторому даже восхищению Варвары Петровны историю знакомства и отношений с Таврогиной и Хромоножкой, все всем стало ясно, что были одни только слова, а дела-то никакого и не было. А то, что было, могло свидетельствовать лишь в пользу Николая Вселдовича, выставляя его как человека благородного и мечтательного. Как я предполагаю, к делу о заговоре здесь могут относиться три господина. Это сам Ставрогин, господин Шатов и Пётр Верховенский. Я угадал не так ли? Но лишь отчасти. Послушайте, чем кончился вечер. Ставрогин отвёз Марию Тимофеевну домой и через некоторое время вернулся, застав ещё всё общество в сборе. Шатов совершенно всеми забытый в своём углу внезапно твёрдым шагом направился к стоящему тут Николаю Вселчу прямо смотря ему в лицо и подойдя близко он размахнулся своей длинной тяжёлой рукой и изо всей силы ударил его по щеке Николай Вселчу сильно качнулся на месте напомню, что Николай Вселч принадлежал к тем натурам, которые страха не ведают. Он схватил Шатова обеими руками за плечи, но тот же, в тот же почти миг отдёрнул свои обе руки назад и скрестил их у себя за спиной. Он молчал, смотрел на Шатова и бледнел как рубашка. Через 10 секунд глаза его смотрели холодно, и я убеждён, что не лгу, спокойно. Гатов медленно повернулся и пошёл из комнаты, но вовсе уж не той походкой, которую подходил Давиче. Он уходил тихо, как-то особенно неуклюже приподняв в заде плечи. Он приотворил дверь на маленькую щелочку, так что пролез в отверстие почти боком. Я обернулся на страшный крик и увидел, как Лизовет Николаевна схватила было свою маму за плечо, а Маврикия Николаевича за руку, и раз, два, три рванула их за собой, увлекая из комнаты, но вдруг вскрикнула и со всего роста упала на пол в обмороке. До сих пор я как будто ещё слышу, как стукнулась она о ковёр затылком. Духи русской революции русские духи. Хотя и использованы врагом нашим на погибель нашу. Призрачность её, русская призрачность. Одержимость её, характерно русская одержимость. Революции, происходящие на поверхности жизни, ничего существенного никогда не меняют и не открывают. Они лишь обнаруживают болезни, таившиеся внутри народного организма. По-новому переставляют все те же элементы, И являют старые образы в новых одеяниях. Революция всегда есть в значительной степени маскарад. И если сорвать маски, то можно встретить старые знакомые лица. Николай Бердяев. Духи русской революции.